Глава Всегда приятно знать, что ты оказался прав, Владыка Афет. Конечно, добыча была довольно скромная. Эти дети Нурглов словно специально возвращались практически сразу, как только набирали новый уровень. И как итог, за три дня они добыли для меня всего 371 ОС. Но, с другой стороны, это намного больше, чем эти трусливые солдаты приносили вообще за все время нахождения в мире с Шорс. Да и с ростом уровня им все будет сложнее достигать предела, что крайне положительно скажется на моих доходах. К развитию моих воинов я тоже решил подойти индивидуально и переиграл свой изначальный план сделать Мареша и Улера абсолютно одинаковыми бойцами. Как итог, Марэш должен превратиться в наиболее сильного и бронированного солдата. В противовес ему, Улер должен обладать повышенной реакцией, скоростью и, желательно, хорошей сообразительностью, чтобы по возможности грамотно оценивать происходящие события как в бою, так и вне полей сражения. На Леура я в принципе не возлагал больших надежд. Несколько лет проведенные на должности боевого мага накладывают на его восприятие боя и сражений в целом ряд ограничений, из-за которых он не может грамотно воспользоваться даже имеющимися у него боевыми навыками. Конечно, пару лет тренировок, и даже из него можно вырастить достойного воина. Но на данный момент он скорее похож на новобранца, на которого по неизвестным причинам решили потратить целую уйму ОС. Но вся его аристократическая надменность слишком глубоко въелась в естество Леура. Именно поэтому ожидать от него чего-то большего, чем поддержка стрельбой из лука и сбор трофеев, в ближайшее время точно не стоит. И даже повышение характеристик не принесут в этом плане большого эффекта. В отличие от двух ветеранов, которые, по всей видимости, все-таки смогут раскрыть свой потенциал. Естественно, если их в ближайшее время не прикончат жуки. Я же все эти дни тренировался и привыкал к своему новому телу. Так как трансформации подверглась не только внешняя часть моего организма, но и его глубинная составляющая. К тому же, все это время я размышлял о своих навыках и их улучшении. Спешки особые в этом вопросе не было. Да, количество ОС не располагало к масштабным тратам. Но, как итог, я решил улучшить особенность «Память астральной тени». Не скажу, что это было самым необходимым или оптимальным выбором, но, с другой стороны, более подходящего момента для улучшения столь неординарной особенности, наверное, и не найти. «Внимание! Вы хотите улучшить особенность «Память астральной тени»? Один из пяти. 200 ОС». Ранг повышен. Сила особенности увеличена. Вам доступен очередной фрагмент памяти астральной тени. Внимание! Не все из этих знаний могут быть безопасно усвоены. Некоторая часть памяти существования астральной сущности может повредить ваш рассудок. Внимание! Вами получен навык из памяти астральной тени «Яркая душа» — один из одного, и плюс ранга. Навык «Яркая душа» — один из одного, ранг, и плюс. Описание. «Ваша душа становится более заметной для системы. Шанс получить системную миссию значительно возрастает». Знания начали вливаться в мой разум, перенося мое сознание в совершенно незнакомые мне миры. Этот калейдоскоп событий с трудом удавалось даже мимолетно воспринять. Настолько много миров пролетало перед моими глазами. Какие-то обрывки воспоминаний присутствовали о каждом из них. Существо, или астральная сущность, понять было невозможно, отправлялось на миссии от самой системы. Даже я, побывавший в десятках миров, был обескуражен тем количеством путешествий, которое пережило это существо. Постепенно воспоминания начали становиться все более блеклыми, и в них вообще ничего нельзя было разобрать. Уже через пять минут система прекратила одаривать меня знаниями, если эти сумбурные клочки памяти так можно назвать. Наверное, самым ярким миром оказался тот, который принадлежал летающим существам. Его мне удалось хоть немного разобрать и запомнить. Эти чудовища летали между огромными техногенными платформами. Никаких дорог в их мире вообще не существовало. Лишь бесконечное небо было полностью открыто для них, а поверхность самого мира была покрыта беззадержными потоками неостывающей лавы. Опять же, кроме яркого воспоминания, никакой практической пользы это знание мне не принесло. А немного позже пришло чувство какого-то бескрайнего одиночества, что испытывало существо на протяжении веков. Нет, наверное, даже тысяч лет. Оно словно осталось совершенно одно в этой бесконечной радуге миров. И все эти миссии от системы лишь немного заглушали боль одиночества. Это чувство постепенно сводило с ума, подавляя разум, превращая некогда могучего воителя в безумного монстра, стремящегося лишь убивать уже непонятно для какой цели. «Хорошо, что это всего лишь наваждение, обрывки чужой памяти». Но, несмотря на это, осколок этого одиночества, по всей видимости, поселился у меня в душе навсегда. Не зря система предупреждала, что фрагменты памяти астральной сущности могут повредить мой рассудок. С одной стороны, крайне полезные навыки. Один взгляд тхала чего стоит. А с другой стороны, чрезвычайно сильные и опасные воспоминания потустороннего существа — И встает очень большой вопрос: а стоит ли рисковать дальше, или для начала нужно укрепить мой разум, доведя характеристику и интеллект до двадцати, а может, лучше и до двадцати единиц? Сам же полученный навык был очень интересен и, насколько я понимал, являлся невероятно редким яркая душа, даже его название звучало необычно не в полной мере раскрывая свою основную суть. В мире Ашар системные миссии возникали крайне редко, причем настолько, что иногда целые поколения гоблинов о них и вовсе не слышали. Уже при моей жизни эта информация была в большей степени известна из легенд и древних мифов, когда система по своему повелению призывала игроков для сражений и миссий в другие миры. Как по мне, за прошедшие века даже сама суть этого события истлела в наших воспоминаниях. Да и к чему нужны эти системные миссии, когда даже тысячник имеет навык межмировых врат? Ему-то и нужно только получить координаты необходимого мира, чтобы проникнуть в него. Опять же, в легендах игрок всегда убивал опаснейших чудовищ и спасал прекрасных дев, и ничего за это ему не было. Как итог. Сама система одаривала его за эти деяния навыками никак не меньше Си-ранга. Крайне неправдоподобно, как на мой взгляд. Но это же древние легенды. В них хорошо, если десятая часть сказанного правда. Но с другой стороны, хотя бы с помощью этих небылиц мы помним частички нашей древней истории, пусть и превращенные в несбыточные похождения игроков. Но, возвращаясь к улучшениям своих навыков, очков системы у меня оставалось на еще одну модификацию. И при прочих равных нужно было выбирать «Стиль», «Школа», «Бесконечное отчаяние», «Глубин тхала. Но ввиду отсутствия у меня подходящего лука, я решил, что полученные знания могут оказаться не в полной мере усвоены в случае, если будет необходимо закрепить поглощенную память на практике. Да и в принципе, в ближайшем будущем хорошее оружие дальнего боя мне не светило. Да и ближнего радиуса действия, если честно, тоже. Поэтому свой выбор я остановил на навыке «Невесомый колчан-тхала». Внимание! Вы хотите улучшить навык «Невесомый колчан-тхала» из 5 400 s Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Вес помещенных предметов уменьшается в 12 раз. Выберите направление развития. Первое. Увеличивается область измененного пространства до объема двух кубических локтей. Второе. Вес помещенных предметов уменьшается в 25 раз. Третье. В измененном пространстве ваш внешний малый магический источник становится сильнее. Второй пункт для меня на данный момент был не актуален. Вес меньше сотни мер казался мне не тяжелее бурдюка с водой. Слишком уж много мое тело перетерпело изменений и метаморфоз. Благо, мне хватило ума не продолжать улучшать навык гигантизм. Потому как вполне возможно, что из всех четырех вариантов ни один не отвечал моим запросам и попросту превратил бы меня в неповоротливого монстра. Так вот, возвращаясь к навыку невесомый колчан, по правде говоря, очень хотелось увеличить размер измененного пространства. Это открывало огромные перспективы для меня в будущем. Но, с другой стороны, развить свой внутренний магический источник будет очень дорого и долго, особенно если тратить на это бесценные очки характеристик, как делают это все боевые маги и старшие офицеры в мире Ашар. А здесь, с помощью этого навыка, у меня появилась возможность увеличить мой магический потенциал по довольно приемлемым ценам. Относительно недорогим, конечно, но все же. «Естественно, в данном мире магия, да и заклинания в целом, мне не пригодятся. Но стоит думать на перспективу, и не на пару месяцев вперед, а как минимум на несколько лет, или даже на целое десятилетие, как это делают все старшие офицеры. Но, как мне кажется, улучшая этот навык, нужно в большей степени попытаться предугадать, во что он должен превратиться в будущем, нежели смотреть на сиюминутную выгоду». Опять же, в описании доступных вариантов каких-то подсказок нет, да и так любимых мною негативных эффектов тоже не просматривается. Так и не придя к однозначному мнению, выбрал третий пункт. Потому как, чтобы я не решил, только время покажет, удалось мне угадать или нет. Внешний магический источник слегка поддернулся и разгорелся в следующее мгновение в несколько раз сильнее. На этом вся метаморфоза и закончилась даже слегка разочаровав меня своей скоротечностью. Но хоть сознание не потерял, уже хорошо. Обратив внимание на количество доступной мне энергии, не сказать, чтобы был разочарован, но описание системы... «Источник становится сильнее». Я лично воспринял более амбициозно. Но никак не банальным увеличением всего на 100 единиц маны. Как итог, мне сейчас доступна всего 731 единица маны. Не сказать, что это много, но тот факт, что мой резерв восполняется в два раза быстрее, чем у рядового мага, хоть слегка компенсировал эту ситуацию. По большому счету, на этом все мои улучшения на сегодня и закончились. Ведь и ОС во всех трех накопителях подошли к концу. Крайне печально это осознавать, особенно вспоминая, сколько всего у меня было опыта. Каждый раз в такие моменты в мою голову закрадывается мысль, что стоило все имеющееся богатство перевести в ОС, а не делать этот запас на будущее, которое, возможно, и не наступит. Но сделанного уже не изменить. Да и совсем не факт, что мой выбор оказался ошибочным. Сегодня мои бойцы возвращались чересчур рано. Они отсутствовали всего 4 часа. Да и, судя по их искрам, кто-то был ранен. Движения этого бойца были рваными и дерганными, но главное, что они были живы. Но ну вот появление целого десятка преследующих мой отряд отметок на довольно приличном расстоянии говорило о многом. И, скорее всего, это были не рядовые трутни жуков, а, судя по скорости перемещения, с большей вероятностью за моими войнами следовала группа лазутчиков-инсектоидов. Когда воины забрались сквозь тесный лаз в нашу пещеру, я так же, как и всегда, сидел в дальней части лагеря и пытался утолить бесконечный голод. «Ну что там случилось?» — раздраженно произнес я. «Вы чему так рано вернулись? Или вы уже во всех окрестностях провели разведку?» «Простите, владыка Фет," обеспокоенно и испуганно сказал Марэш. «Мы наткнулись на группу жуков-лазутчиков и даже смогли их уничтожить!» Ну ура ура-таки! Задел шальной шип! Неудачно попал прямо в стопу!» Пока я слушал жалкие оправдания своих солдат, диверсанты инсектоидов медленно приближались ко входу в нашу каверну. И действовали эти твари, я бы даже сказал, чересчур грамотно с точки зрения тактики ведения диверсионной деятельности. На острие двигались всего два существа. шесть шли плотной группой, словно защищая кого-то. А еще два жука вообще плелись в шагах в ста позади. Видимо, на случай неожиданной атаки, чтобы в любом из вариантов развития событий сообщить о произошедшем в свое гнездо. И с каждым мгновением расстояние столовой двойкой существ только возрастало. А еще одной неприятной и заставляющей задуматься особенностью был тот факт, что двое отстающих жука-лазутчика имели самые большие искры в группе. И это значило как минимум то, что догнать их будет крайне сложно, если вообще возможно. Особенно без нормального дистанционного оружия. Ведь стоит тварям разделиться и начать двигаться в противоположные стороны, то кто-то один обязательно сможет скрыться. И мои жалкие войны в этом деле явно не помощники». «И что же, ты снова использовал мой доспех вместо щита?» — разъяренно произнес я. «Просите, владыка ответ совсем испуганно ответил Мареш. «Я с трудом определил местоположение этих тварей, поэтому не всегда мог подставить под их атаки мой стальной щит. Да и в принципе против подобных тварей мы оказались беспомощны». «Сказать по правде, я вообще удивлен, что мои жалкие гоблины вернулись живыми и практически целыми». Мареш верно подметил, против тварей, использующих мимикрию, они абсолютно беспомощны. Им только и оставалось, что двигаться по направлению полета шипов, выпущенных инсектоидами-лазутчиками. Но все это я знал и раньше, а вот тот факт, что мой экзокостюм обзавелся приличным количеством новых повреждений, меня абсолютно не радовал. Такими темпами недолг тот час, когда технологическая броня и вовсе полностью откажет активироваться. «Улер, мага в мою палатку! Помоги ему обработать рану! И до моего приказа укрытия не покидать!» Раздраженно прострекотал я команду. «Чего встали? Бегом!» «Простите, владыка!» Пролепетали войны и бросились в сторону моей палатки. «Морэш, займись костром!» Приказал я. «И веди себя естественно! Вы привели за собой неприлично большой хвост!» «Простите, владыка!» С ужасом в глазах произнес Марэш, и было непонятно, чего он больше испугался — неожиданных преследователей или же гнева своего владыки. Как ни жаль, но вся эта цирковая постановка не сработала. Хоть восемь инсектоидов и продолжили двигаться в нашу каверну, медленно поднимаясь по вертикальному уступу, но двое особенно хитрых, а может и умных твари так и остались стоять на приличном удалении. Прокрутив в своей голове различные варианты развития событий, я так и не смог придумать, как наверняка ликвидировать всех жуков-лазутчиков. «Внимание! Вы получили 35 ОС». Первый жук едва только проник в нашу каверну, как его голова была раздавлена моей рукой. Особого смысла пытаться заманить всю передовую группу инсектоидов в ловушку не было потому что для этого мне пришлось бы находиться как можно дальше от входа или вообще спрятаться в палатке. А все эти действия лишь удлинят мой путь к тем двум посыльным, конечно, если их так можно назвать. Внимание, вы получили 28 ОС. Внимание, вы получили 21 ОС. Как бы ни была велика разница в наших характеристиках, ножики явно ожидали внезапного нападения. Поэтому, несмотря на то, что инсектоиды натужно карабкались вверх, они таки успели выстрелить в меня своими шипами. А ввиду довольно малых габаритов прохода, я не мог увернуться от большинства из них. Но мой новый боевой доспех показал себя с наилучшей стороны, полностью игнорируя эти уколы, лишь порадовав мой слух звуками рикошетов. Двигался я на максимально возможной скорости так как уже после первой смерти двое дальних жуков бросились бежать в противоположные стороны. Именно так, как я и предполагал, разъяренные таким ходом событий. Подвернувшиеся мне под руку жуки погибали мгновенно. Да и что, существа пятых-шестых уровней могли бы сейчас противопоставить моей силе, а главное — броне. Как я ни старался, но расстояние в 200 шагов все же слишком велико для точного выстрела моими ядовитыми иглами, как минимум по настолько быстро движущимся целям. К тому же неровный ландшафт пещеры вносил в это еще и свои коррективы. В свое оправдание скажу, что рывок на максимуме моих сил все-таки позволил догнать одну из невидимых тварей. И даже несмотря на общее разочарование от ситуации в целом, 14-й уровень лазутчика инсектоидов меня определенно порадовал. Внимание, вы получили 98-й. Сразу переливаю свободный опыт в накопитель. 373 из 15 тысяч. И как бы я ни напрягал свое восприятие, мне так и не удалось обнаружить вторую тварь. Этот проклятый разведчик или доносчик, что вернее, как в воду канул. «Все-таки эти жуки-лазутчики — очень интересные создания. Без маны или еще какой-то энергии они могут находиться в состоянии невидимости чрезвычайно долго. Пожалуй, такому навыку позавидовал бы любой старший офицер. Хотя, скорее всего, чтобы его использовать, необходимо быть абсолютно голым, что при необходимости носить доспехи и прочую амуницию, как мне кажется, будет крайне неудобно». «Ну, это так. Пространные размышления о навыках твари из других миров». «Это я вообще к чему?» «А к тому, что со всех девяти инсектоидов мне досталось всего лишь четыре пустых карты навыка и ранга!» «Ведь мне в будущем очень бы помогла возможность становиться невидимым». «Но, скорее всего, для такого редкого навыка даже моих восьми единиц в характеристике удача абсолютно недостаточно». Но не этот факт злил меня в данный момент. Тому причиной было совсем другое обстоятельство. Так вот, исходя из сложившейся ситуации, нам... Нет. Правильнее будет говорить мне. Нужно либо покидать временный лагерь немедленно, либо дождаться более могучую тварь в надежде разжиться не только опытом, но и, возможно, картой навыка Диранга. Ведь моя характеристика удачи вполне к этому располагает. Хотя после сегодняшнего сбора трофеев в это уже верится с большим трудом. «Чего застыли?» — прорычал я своим солдатам недовольным тоном. «Бегом сдавать мне ОС, а затем вытягивайте тела жуков с прохода в наш лагерь. Да пожалею Так себе опыта они собрали. Всего 153 ОС. И это при том, что Марэш осушил пять лазутчиков-инсектоидов. Каков же они уровня были? Первого, что ли? Да, такой грамотной ловушке стоило бы поучиться у этих коварных жуков. Но в будущем стоит подумать, каким образом мои войны смогли бы противостоять невидимым тварям. А главное, чтобы это решение не стоило много моих ОС.